Константин сильно удивился, узнав о решении отца собрать вече по поводу изменения порядка наследования в пользу Юрия. "Почему?" потому что великий князь Всеволод Юрьевич всю свою жизнь делал всё, чтобы ограничить боярство в политических правах и достиг в своём стремлении немалых успехов. И вот теперь он созывает тех, кого так долго гнобил чтобы решить с их участием возникший политический кризис власти, тем самым сняв с себя ответственность, а точнее, делая знать с участниками попрание закона. Разве не должны они принять решение в пику своему угнетателю из чувством мести? То, что Константин сам виноват в возникшем кризисе, его мало волновало. Он увидел в происходящем шанс получить желаемое осталось только бросить боярству кость, на которую они набросятся. А что хочет боярство? Более широкого участия в политической жизни, в идеале тех же прав и привилегий, как в соседнем Новгороде. На «Ну, уположим, как в Новгороде, это им будет слишком жирно, усмехнулся князь Ростовский. Так у меня никакой власти не будет, но некоторые послабления дать можно. Эй, агенты Константина принялись агитировать созываемых на веччи делегатов от боярства. Там, конечно, будут ещё священники, боярские дети, купцы и простой люд. Видимо, всевот Юрьевич осознавая, что бояре могут ему подгадить, создавал им массовку в противовес. Но кто будет слушать горожан, и тем более крестьян? Это так хор на подпевках. Слово купцов стоит тоже немного. В качестве милости можно им пошлины немного скинуть. А вот боярские дети, служилое сословие, кое им великий князь благоволил, и тем более священники это уже серьёзнее. Но священников можно придавить. Десятину ведь тоже можно по-разному собирать. Что до боярских детей, нарождающегося дворянского сословия, то их можно попробовать купить. Как материально определённые запасы есть, так и дополнительными привилегиями, до да обещаниями более высокой доли с добычи в будущих походах, хоть на тех же новгородцев, благо не сильно ослабли в борьбе с орденами челностов, и их можно хорошенько пощепать. Вече получилось жарким. У обе партии сошлись, что называется, не на жизнь, а на смерть. Сторонники Константина напирали на то, что надо поступить по праву и отдать старшему Владимир. Сторонники Юрия кивали на то же право и говорили, что Константин должен отдать Ростов. Им ответствовали, что Ростов сильно погорел, и Юрию будет лучше в целом Суздале, а не посреди пепелища. Кри, гам, чуть до мордобоя не доходило. Купцы практически сразу встали на сторону Юрия. Они получали дорогой товар, и обещанное Константином снижение пошлины – ничто по сравнению с теми потерями, если поступление товара прекратится. А намек на это был дан. Дескать, с ними и с принципа не будут сотрудничать. Купцов на Руси много, не владимирские, так новгородские. К купцам в свою очередь давили на компаньонов из бояр и дворян. Священники разделились поровну и фигурально выражаясь, предавали друг друга анафеме. Горожане, читай и ремесленники, получившие большие заказы на пошив одежды и производство посуды, и крестьяне, неучтённые Константином, изначально в своей основе были за Юрия. Дебаты шли почти неделю. В конце концов решение было вынесено иче постановило и я великий князь владимирский всеволод юрьевич из рода рюриковичей приговорил посадить на стол владимира своего второго сына юрия вперёд константина за нежелание последнего соблюдать право и отдавать ростов а также за неисполнение сыновнего долга отказа от повиновения что само по себе является тяжким проступком. Потом выступил епископ Иоанн, закрепивший слова великого князя авторитетом церкви. Константин не верил своим ушам. Где это видано, чтобы младшего ставили поперёд старшего? Но сие произошло. Он уже пожалел, что вступил в открытую и такую резкую конфронтацию с отцом. Это было ошибкой. Сейчас Константин уже не очень понимал, почему поступил так грубо, а не сыграл тонше, словно нововждение какое-то. Ничего, владимирский стол ещё будет моим, подумал он со вспыхнувшей горячей яростью. Сам прибежишь и отдашь. Да и только срок остаётся загадкой. На что собственно рассчитывал Константин, вступая в конфликт с отцом? Неужели рассчитывал на то, что отец, в последнее время ушедший в религию, поступит по ее заветам и, схлопотав в морду лица по правой щеке, утрется и подставит левую, после чего вспомнит про другую христианскую заповедь о всепрощении и простит? «Если так, то сильно просчитался».